В главном имперском регистре эта планета имела обозначение 140-20, как двадцатый по счету мир, приведенный к согласию 140-й экспедиции, но здесь вкралась неточность, поскольку 140-я не добилась ничего, даже отдаленно напоминающего согласия. Тем не менее, дети Императора оставили прежнее обозначение, чтобы не оскорбить честь кровавых ангелов. Незадолго до высадки лорд Эйдолон всесторонне проинструктировал своих космодесантников. Первые доклады Исанта 140-й были ясными и определенными. Уже через несколько дней после приземления на поверхность планеты, Хитос Фром, капитан трех род кровавых ангелов, которые составляли костяк 140 доложил о враждебности ксеносов. Он описал очень мощных созданий, похожих на прямой ходящих жуков, но усиленных или закованных в металл. Каждое из существ ростом вдвое превосходит человека и очень агрессивно. Помощь может потребоваться в том случае, если количество врагов возрастет. После этого его донесения носили случайный и бессвязный характер, схватки стали более частыми и ожесточенными, а ксеносы не уменьшаются в численности. Спустя неделю донесения стали более тревожными, обнаружилась целая раса, которая оказывает нам сопротивление, и нам не удается полностью его преодолеть. Они отказываются от личных контактов и переговоров, они сваливаются на нас прямо из своих берлок. Против своей воли я испытываю восхищение их отвагой, хотя они созданы совсем не такими как мы. Их воинское мастерство выше всяких похвал. Это достойные противники, заслуживающие подробного описания в наших летописях. Еще через неделю послания от высланного десанта стали намного сдержаннее и были составлены уже не Фромом, а мастером флота. Мы встретили грозного, превосходящего противника. Для покорения этого мира необходимы все силы легиона. В настоящий момент мы смиренно просим подкрепления. Последнее донесение Прома, отправленное спустя две недели после высадки, представляло собой сплошной скрежет совершенно не поддающийся Все звуки человеческой речи прорывались с чудовищными искажениями, и слова теряли смысл. Удалось понять только последнее высказывание. Каждое слово в нем, казалось, было произнесено с нечеловеческими усилиями. «Это Так они его и назвали. Экспедиционный корпус Детей Императора был сравнительно мал. Одна рота Легиона, поддерживаемая боевой боржой гордое сердце, под командованием лорда и далона После кратковременного и сравнительно мирного путешествия в недавно покоренные миры на поясе Сатира Ланксуса, они направлялись для воссоединения со своим примарком и остальными ротами легиона, звезде Королис, чтобы начать массовое наступление в скоплении Малый Вифол. Но во время похода 140 я экспедиция запросила поддержки, а экспедиционный корпус оказался ближайшим к ней воинским подразделением дерзких сил. Лорд Эйдалон немедленно запросил у своего примарха разрешение сменить курс и отправиться на помощь экспедиции. Улгрим без промедления ответил согласие. Дети Императора никогда не позволили бы себе оставить без поддержки своих собратьев-остартов. Эйдалон получил кратковременное поизволение и благословение примарха изменить маршрут и поддержать окружающую экспедицию. На помощь стремились и другие подразделения. Пришло сообщение о том, что Кровавый Ангел уже в пути. А затем в 63-й экспедиции пришло и обещание солидного подкрепления от самого воителя. Группа людей Идалона, первая прибывшая к месту событий, могла оказать временную поддержку в критической ситуации. Боевая боржа лорда Идалона присоединилась к судам 140-й экспедиции, стоящим на орбите 140-20. Эта флотилия была относительно небольшой и компактной. 18 транспортных судов, по большей части поддерживающих и экскортирующих величественную боевую боржу Мизерикорт. Боевые силы были представлены тремя ротами Кровавых Ангелов, под командованием капитана Фрома и четырьмя тысячами солдат Имперской Армии, отлично вооруженных, но без поддержки механикумов. Матануил Август, командующий 140-й экспедиции, приветствовал лорда Эйдолона и его офицеров на борту Баркаса. Высокий, худощавый Август с раздвоенной белой бородкой выглядел раздраженным и нервным. «Я благодарен за ваш немедленный отклик, лорд Эйдалон», — сказал он. «А где Фром?» — прямо спросила Эйдалон. Август беспомощно пожал плечами. «Где командир армейских дивизий?» — последовало еще одно неопределенное пожатие плечами. «Они все там, внизу, внизу, на поверхности убийцы». Сверху мир казался серым туманным шариком с беспокойной атмосферой. 140 экспедицию к этой одиноко расположенной системе привлекли любопытные нечитаемые сигналы, высных маяков, неоспоримое явное свидетельство разумной жизни. Особое внимание было нацелено на четвертую от Солнца планету, единственную среди всех обладавшую атмосферой. Беспилотные разведчики обнаружили многочисленные следы живых существ, но никаких откликов на посланные сигналы не поступало. В первую очередь на посадочных модулях приземлились 50 кровавых ангелов и бесследно пропали. Спокойное до сих пор состояние атмосферы в момент соприкосновения с корпусами спускаемых аппаратов сменилось яростными бурями, словно произошла аллергическая реакция. Из-за сильнейших тормов связь с поверхностью стала невозможной. Следующие 50 космодесантников спустились на поверхность, но они словно испарились. Тогда Фром и другие офицеры флота заподозрили, что разумные существа каким-то образом управляют состоянием атмосферы. 140-20 в целях самозащиты неистовые штормовые фронты, позже названные «шторм-щитами», поднимаются навстречу спускаемым модулям и, возможно, уничтожают их. После этого Фром решил прибегнуть к помощи прыжковых ран, единственных приспособлений, которые выдерживали спуск на поверхность планеты. Третью группу он сам повел вниз, и впоследствии от него поступили только отрывочные донесения. Хотя в группу входила астропат, чтобы преодолеть искажение ВОК-связи при прохождении через атмосферу. Ситуация с каждым днем становилась все тревожнее. Отряд за отрядом, команды армейских солдат и космодесантников по приказу Августа отправлялись на поверхность планеты в тщетных попытках удовлетворить бессвязную просьбу Фрома о помощи. Все они или были поглощены бурями, или бесследно исчезли под их непроницаемой пеленой. Однажды поднятые штормщиты не опускались не было получено ни одного отчетливого пикта с поверхности, ни детальной топографической карты местности, ни устойчивой голосовой или телепатической связи между поверхностью и орбитой. 140 была бездной, из которой никто не возвращался. «Нам придется действовать вслепую», — сказал Эйдолон своим офицерам. спуск на прыжковых ранцах. «Господин, не лучше ли вам немного подождать?» — предложил Август. «Мы получили известие, что Кровавые Ангелы отправились в путь и спешат на помощь капитану Фрому. К тому же «Лунные Волки» находятся в четвертях днях пути отсюда и тоже направляются к 140-20. Возможно, объединенными силами вам удастся. Эта фраза решила все. Тарвиц прекрасно знал, что Эйдолон не намерен делиться славой с элитой воителя. Его командир с радостью решил продемонстрировать превосходство своей роты и спасти воинов соперничающего легиона, если термин «спасти» можно употребить в данном случае. Природа поступков и их цена говорили сами за себя. Эйдолон приказал готовиться к немедленной высадке.